Баш 1. Мне лучше прямо скажем, момент для знакомства с зоной. Хотя благоприятных дней квартал, наверное, и не знал. Пон Ферон встречает Клариссу и Хамида обшарпанными домами, погнутыми телевизионными антеннами, разбитой мостовой. У подъезда сидят старики, их рты полупусты или блестят золотыми зубами, в пластиковых пакетах у ног смесь лекарств и пищи. Хамиду кажется, что за год его отсутствия посёлок обрушился под бременем лет. Его дома из тех строений, которые имеют вид только новенькими и стареют, как гниют. Обстоятельства, добавившись к слабостям архитектуры, надломили стены. Кризис похоронил славное тридцатилетие и рушит этот квартал рабочих, которые работают всё меньше и меньше. Инфляция и безработица идут параллельными кривыми. На экранах телевизоров, которых становится все больше, показывают их рост в ярких графиках. Скоро правительство запустит с экранов в каждую гостиную рекламные ролики и откроет охоту на расточителей, выдав список советов по экономии топлива. Запускайте мотор на малых оборотах, избегайте резкого торможения, поддерживайте температуру в вашем жилище на уровне 18 градусов. Скоро найдутся в квартале старики, которые предложат отключить центральное отопление и вернуться к индивидуальному канону, закону, потому что не могут больше платить. Молодёжь, выросшая здесь между детской площадкой и лестничной клеткой, будет как инопланетянин смотреть на этих людей из прошлого, у которых в голове срабатывает какой-то фантастический трюк, им удаётся думать, будто они ещё в родной деревне. Квартал залезает в долги, Это тем легче, чем кризис кажется эфемерным, и тем необходимее, что идеал дома полной чаши, каким он был в горах, тоже пережил 15 лет во Франции, так как когда холодильник и шкафчики полны под завязку, редко кто осознаёт риск от отрицательного числа внизу листа бумаги или на нематериальном банковском счёте. Кларисса и Хамид, паркуя машину у подъезда дома, в котором живут Али и Ема, не догадываются о долгах дружеских и семейных, банковских судах и потребительских кредитах, которые висят невидимые над головами жителей, что твои финансовые домокловые мечи, но оба видят, что пейзаж мрачен, а люди встревожены. На лестничной клетке пахнет пивом и мясным супом. На перилах нацарапаны имена мальчишек, запечатлевших концом ключа свои крошечные удостоверения личности. Детали Бросаются в глаза Хамиду. Он не знает, чего хотел бы. Исхитрится замаскировать все их своим телом одну за другой. Разбитые почтовые ящики, растрескавшиеся стекла на дверях, переполненные мешки в закуте для мусора. Или же наоборот. Надо выставить их на показ. Пусть бросится прямо в лицо Кларисе, а он скажет «Вот я отсюда, как бы ты к этому ни относилась». Клариса чувствует, что он за ней наблюдает, и толком не замечает ничего вокруг, потому что хоть она и заставляет себя смотреть вперёд, но всё её внимание сосредоточено на том, чего ждёт от неё Хамид, хотя она и не может этого понять. Они нервничают и даже без слов передают друг другу это раздражение. От него напрягается затылок, сводит плечи, судорожно сжимаются пальцы. Когда Ема открывает дверь, Кларису поражает её маленький рост. В ней, наверное, не больше метра пятидесяти. Тёмные волосы с оранжевыми прядями после долгих лет окраски хной выбиваются из-под цветастой косынки, повязанной треугольником. Есть что-то азиатское в опушённых длинными ресницами чёрных сощуренных менделевидных глазах. Она улыбается всем своим круглым лицом и, увидев на пороге молодую женщину в платье трапеции, произносит, пожалуй, единственную формулу вежливости, которую выучила на французском. Здравствуй, здравствуй. Как ты выросла? Кларисса ошеломлена, а Ема между тем обнимает её и крепко прижимает к себе. Кларисса сгибает колени, чтобы быть вровень с ней. Она глупо улыбается. Объятие затягивается, и через плечо Емы она видит темноглазую девушку, которая мерит её взглядом из кухни. Судя по возрасту, это может быть только Далила. У неё красивые черты лица, жёсткие и тонкие, похожие на старшего брата, и копна волос, которые она, должно быть, выпрямляет утюгом, но замаскировать их густоту всё равно не может. Тяжёлая чёрная стена не спадает до поясницы. Йема, наконец, отпускает Клариссу, но на протяжении всего визита снова и снова ищет с ней физического контакта. Под любым предлогом она касается её, берёт за руку, щупает, прижимает к себе, гладит, ласкает. В этих жестах материнская нежность, но ещё и внимание барышника, проверяющего, здорово ли животное, думает Кларисса, которой вряд ли приятно, что по её телу шарят руки этой маленькой женщины. Ей больше понравился короткий поцелуй. Приветствие далилы. Кроме двух женщин в квартире никого нет, и Кларисса удивлена царящей в ней тишиной. мелких от велик соседки, чтобы ты не испугалась иорды, объясняет ей Далила. А когда рыклотно спортивных соревнованиях в соседнем городке. Только я не имею права никуда пойти, вздыхает она, бросив на мать укоризненный взгляд. А баба, спрашивает Хамид, не обращая внимания на сестринные обиды. Он скоро, тихо говорит Ема, должен был уже вернуться. Молодой человек пожимает плечами, и провожая Кларису в гостиную, шепчет ей, что отец наверняка задерживается нарочно, этим он тоже его наказывает. Они садятся за большой стол, уже накрытый. Тарелки в цветочек и бокалы с позолотой царства блеска, являющее такой разительный контраст с унылой серостью за пределами квартиры. Не будем его ждать, говорит Хамид. Он заводит с матерью и сестрой разговор на арабском и расспрашивает их изредка переводя к Ларисе ответы. Каждый раз, когда Ема пытается обратиться к ней по-французски, она видит, как он морщится. Мать немилосердно коверкает французские слова. Клариса с трудом понимает маленькую женщину и вынуждена, смущаясь и краснея, просить её повторить. Хамит часто перебивает их, но даже когда он говорит, взгляды Емы и Далилы устремлены на Кларису. Те словно ждут, что и она примет участие в их разговоре на арабском. Она кивает, улыбается, и на её пылающем лице светлые, почти белые брови и синие глаза выделяются, как песчаные косы и лужицы. Хамид умолкает только когда Ема приносит кускус, полные рты теперь открываются только для еды. Кларисса ест с аппетитом, заливает кускус красным обжигающим соусом весело насаживает на вилку горошины видишь что её тарелка пустеет ема подкладывает ей ещё и ещё и кларисса не смеет отказаться для неё вежливость требует чтобы она всё доела для ема же наоборот вежливость состоит в том чтобы наполнять тарелку до тех пор пока гость будет не в состоянии доесть ложки звенят непрестанно И вскоре Клариса чувствует себя волком из Красной шапочки с бабушкой и внучкой в животе. Когда возвращается Али, он делает вид, что удивлён присутствием сына, как будто забыл, какой сегодня день, как будто это не имеет для него большого значения. И его игра плохого актёра так раздражает Хамида, что он начинает ерзать на стуле. Клариса ошеломлённо смотрит на человека-гору рядом с крошкой женой. Она невольно спрашивает себя, как им удается ладить в постели. У них, между прочим, десять детей. И от этой простой мысли, даже лишённой образов, краснеет ещё сильней. Али наскоро ест на уголке стола, пока остальные пьют кофе. Он почти не говорит, но неловко улыбается к Ларисе, встречая её взгляд. Хамид рядом с ней всё сильнее ерзает. Он объяснит ей потом, что отец улыбался ей своей особой французской улыбкой, той, которую он ненавидит. Она ничего такого не замечает и отвечает на улыбки сама, улыбаясь ещё шире, удивляясь, что этот отец, о котором Хамид всегда говорил как о жёстком и властном патриархе, оказался сероволосым мужчиной, немного робким, смущённым собственным ростом. Дае в свой обед, Алив встаёт и просит его извинить. Но это день час сиесты. Мы всё равно пойдём, говорит Хамид. Как? Разве ты не подождёшь братьев? спрашивает Ема, сделав большие глаза. Они скоро вернутся с гонок. Хамид качает головой. Нет, нет. Мы пойдём. Клариса, отяжелевшая до того, что ей бы теперь несколько часов подряд посидеть неподвижно, Смотрит, как он поспешно поднимается. Она с трудом идёт следом, стукаясь о мебель. Теперь, когда стулья отодвинуты от стола, обнаружился подлинный размер комнаты, слишком маленькой для семейного обеда. Она не может себе представить, что Хамид жил здесь ещё с пятью или шестью детьми. Это кажется ей физически невозможным. Снова объятия с Емой, поцелую в щёчку с Далилой. Олени встаёт, но почтительно, как иностранные сановницы, пожимает ей руку. Когда они уже в дверях, он бросает со стула Хамиду, который на него не смотрит. Хорошо, что ты зашёл. Кларисса не понимает по-арабски, но по тому, как расслабилось всё тело Хамида, чувствует, что он, возможно, приехал только ради этой фразы. Баш 2 Встреча с родителями Клариссы состоялась в парижской певной через месяц. Мадлен и Пьер оба какие-то серые, белые, синие, прямые и ужасно сожалеют, что опоздали. Хамиду они кажутся похожими как брат с сестрой, и он спрашивает себя, годы ли брака наложили на них одинаковый налёт, или их наряды, их жесты, их выражения уже были похожи, когда они познакомились. Войдя Они полусловом намекают, как удивлены, обнаружив его существование, и как сожалеют, что их так долго держали в неведении. Но взглядами обрывают друг друга, и фразы угасают задолго до финальной точки. Чувствуется, что они договорились, возможно, в машине или сразу после звонка к Ларисе, не донимать молодую пару упреками на этом обеде и попытаться, невзирая на небывалую ситуацию, предстать в наилучшем свете. Вот только уже за столиком ресторана им трудно придерживаться плана. Оба скрывают неловкость за безличным, но неумолчным разговором. Уличные пробки, дороговизна жизни, магазины в Дежоне. Вопросы задают только самые общие, как будто боятся, что их дочь и её друг примутся выкладывать непристойности, если их спросят о совместной жизни. И, может быть, они правы, в той мере, в какой всякое упоминание их совместной жизни для них непристойно. Когда Кларисса пытается заговорить о Хамиде, мать отвечает с нервной улыбкой: "Да, да, дорогая, ты мне сказала это по телефону". И она продолжает в прежнем духе, а Пьер поддаёт ей реплики, или наоборот. Хамид и Кларисса вынуждены только кивать и чувствуют себя странно, как будто сели не за тот стол. За десертом Пьер и Модлен строят гипотезы о здоровье президента Помпеду, чьё отёчное лицо их не на шутку тревожит. Кларисса и Хамид переглядываются над плавающим островом, выбирая между истерическим смехом и отчаянием. За кофе они говорят о погоде и, кажется, готовы изложить метеосводку за все предыдущие месяцы, чтобы было чем продержаться до конца обеда. Кларисса кусает щёку изнутри, а Хамид смотрят на соседние столы. Когда приносят счёт, отец Клариса настаивает, чтобы расплатиться, с почти жертвенной серьёзностью, как будто хочет на себя одного взвалить всё бремя этого обеда. Он удаляется к стойке, Клариса идёт в туалет, а Хамид остаётся один на один с Модлен. Он улыбается ей, помешивая ложечкой в уже пустой чашке, но она отворачивается, глядя на улицу в большое окно. бормочет себе под нос: здесь очень оживлённо и принимается считать машины. Хамит от неловкости таращится на крупинки сахара, пропитанные бурой жидкостью, и от души удивлён тем, что когда они провожают Пьера и Мадлен к машине, те приглашают их на следующие каникулы в Дежон. На имя не было ни на одной из двух встреч, но может их себе представить? потому что ей кажется, что спустя годы в отношениях её родителей с тестем и тёщей, свёкром и свекровью ничего не изменилось. Я и мои Клариса так и обнимаются, почти не разговаривая, ведь языковой барьер не позволяет им даже попробовать. А Хамид и Мадлен обмениваются издале вежливыми и ничего не значищими словами, будто только что познакомились. Если обе встречи прошли по закону паритета, как и хотелось молодой паре, То последствия их оказались совершенно непропорциональными. Для Клорис это означает иногда получать приглашения в Дежон и упоминать Хамида в телефонных разговорах с родителями, чаще всего в последний момент перед тем, как повесить трубку: "Передай ему привет". Но для Хамида эта встреча скрепила молчаливое примирение с семьёй. И вот молодые принимают в Париже братьев и сестёр, в которых не было на обеде. Всем хочется хоть один уикенд провести в столице. Клариса, единственная дочь в семье, смеётся. Их череда напоминает ей сцены из мультфильмов, где десятки персонажей один за другим выбираются из крошечного автомобиля. Кадыр теперь учится на медбрата. Он сохранил весёлую энергию, которую уже проявлял в юном возрасте, и превращает для Кларисы детство, которого стыдится Хамид, в череду рассказов, способных насмешить до слёз. Далила скучает в коммерческом училище, куда поступила. Оно слишком близко к Понфероно, чтобы девушка могла покинуть родительскую квартиру. Весь в Икент она показывает пальцем на дома, в которых хотела бы жить. Город интересует её лишь постольку, поскольку она сможет позже в нём поселиться. Церковь с каменными кружевами задерживает её внимание меньше, чем тесный балкончик, на котором похожая на неё девушка курит сигарету или развешивает бельё. Клоду не повезло. На улице де Тюрбего его остановил полицейский, убеждённый, что он не имеет права носить такое имя, что это наверняка ложь или дурная шутка. И его отвели в участок, откуда его вызвал Хамид, и Париж остался в его памяти российским городом, где Нагей его больше не будет. Карима не приехала. В последний момент она предпочла пойти на день рождения к подруге-марокканке. Уточнила Яма по телефону со смесью удивления и укоризны, и Хамид не знал, вызвано ли это отменой поездки или национальностью подруги. Постоянно откладывавшийся и так и не состоявшийся визит Каримы превратился в семейную шутку, которую Наима часто слышала в детстве. Отправить Кариму в Париж стало для её дядей и тётей синонимом достать луну с неба. Махамет и Фатиха приехали вместе, и Хамит нервничая ждёт их у дверей вагона, номер которого просил несколько раз повторить, переживая, что не найдёт их или они сойдут не на той станции. Он ломает голову, что делать, если мелкие не выйдут из поезда, который медленно замирает. Но нет. Вот они. Держась за руки, спрыгивают со ступеньки под умильным взглядом какой-то пассажирки, которая говорит их старшему брату, как будто речь идёт о домашних питомцах. Они такие милые, я бы взяла их себе. Им 7 и 6 лет. Это превращает Хамида и Кларису в родителей. Она с удивлением смотрит, как он утешает плачущих малышей, моет их, одевает. Он брат и отец своим братьям, думает она, отмечая, что в этой формулировке есть какая-то античная странность. В помфероне на руках у Емы остался только маленький Салим, последыш, десятый ребёнок. Она тихонько ласкает его и, улыбаясь, думает, что скоро возьмёт на руки сына Хамида и Кларисс, и что цепь детей, которых она прикладывала к своей груди, никогда не прервётся.